Глава 8. Мы покинули зимний сад и вошли в двери танцевального зала. Играла задорная мелодия, под которую энергично двигались пары. Объявили построение на кариту. Карита довольно сложный энергичный танец. Помимо поддержек, здесь присутствовали резкие движения, которые стоило выполнять, не выходя из первоначального построения фигуры танца. Пока что в зал вышло всего 5 пар, все из высшей аристократии. Мало кто решился тягаться с ними в этом сложном танце. Не знаю, что на меня нашло, но я потянула Максиана к выстроившимся парам. "Решили опозориться, Тера?" спросил он холодно. "Владно, хоть не упирался. Мне не впервой. Мы уже достигли центра зала, и Максиан не решился уйти. Обычно мужчины приглашали девушек на бал. Если бы он сейчас попытался уйти, оставив меня, то это выглядело бы неоднозначно. Многие бы сочли, что он не решился на кариту. Максиан недовольно сжал челюсть, но встал в первоначальную стойку, чуть согнув спину и вытянув вперёд руки. Я встала возле одной из девушек, выставив правую ногу и подняв руки вверх. Спина выгнута, на лице чуть нахальная улыбка. Я уже отошла от Шока и была разочарована вимонили, но больше злилась. Злилась на свою глупость, наивность, нежелание сразу понять правду. Ну зачем ещё аристократу ухаживать за такой, как я? Я злилась и желала всю свою злость выплеснуть в этом танце. На мгновение огоньки вспыхнули на моих плечах. Магия бурлила в торе моих эмоций. В резко затихшем зале зазвенела тревожная мелодия скрипки. Вскинула ногу вверх, ловко развернувшись в сторону Максиана. Он поймал меня, легко чуть подбросил вверх, после чего я грациозно приземлилась на ноги, принимая вторую фигуру, отведя одну руку за спину и вторую поднеся к щеке. Прежний мрачный выражение сошло с лица моего партнёра по танцу, вступила гитара, внося задор в тревожные мотивы. Мы кружили вокруг друг друга, не отводя взглядов. Мотив подхватили барабаны и флейты, чуть смягчая резкие переходы. Это был танец пламени, танец страсти, и я была пламенем, необузданным, неуправляемым, которое Максиан пытался приручить. Движения, выученные ещё в детстве, воспроизводились легко и изящно. Огонь вспыхивал то на моих плечах, то на кончиках пальцев, иногда в волосах. Максиан легко отводил пламя, а когда огненные вспышки прошли по его плечам, поняла, что передо мной инициированный маг огня. Это открытие так ошеломило меня, что я не успела среагировать, когда он изменил под себя последнюю фигуру танца. Мы замерли, прижавшись друг к другу в последних музыкальных аккордах. Я опиралась согнутой ногой на его вытянутую ногу, прижавшись грудью к его груди. Наши лица были непозволительно близко. Так завершают танец пары, но никак не случайные знакомые. В его голубых глазах я увидела не прежний арктический холод, а пламя. Манящие, искушающие. Его твердое горячее тело обжигало даже сквозь ткань нашей одежды. Ладони Максиана сильнее жали ткань моего платья и чуть потянули меня вперед. Даже перед несостоявшимся поцелуем с Эмманилем мы не находились с ним так близко. Мысли о моей мнимой любви отрезвели. Первая отстранилась. Присела в реверансе, принимая неприступный облик. «Спасибо за танец!» «Риен фон Нейкер!» «Вы прекрасно танцуете!» Максиан, как и следует наследнику древнего рода, быстро справился с эмоциями. Танец взволновал и его. «Это вам спасибо!» «Терра!» И он замолчал. Просто не сразу понял, что он не помнит моего имени. «Спасибо, что скрасили конец моего вечера!» Выпрямилась и отвернулась от него, не желая освежать его память. На самом деле мне было все равно, что он думает. Танец с ним прошел чудесно, но дали знать о себе горькие воспоминания о маме. Она танцевала этот танец так ярко, что и партнер не требовался. Оставалось надеяться, что я смогла изобразить хоть часть ее грации. К себе я возвращалась уже в ночной темени. Даже не заметила, что столько времени провела на балу. Прошлые балы игнорировала. а удаленность моей комнаты не позволяла узнать, как поздно возвращаются остальные девчонки. Только дойти спокойно мне было не суждено. «А ну стой, выскочка!» Догнало меня яростное восклицание. Остановилась и даже обернулась больше из любопытства. Меня нагнали две девушки. Года на два старше меня. Одна — холеная блондинка. Вторая — рослая и высокая брюнетка. Обе в довольно дорогих платьях, увешаны драгоценностями. Именно брюнетка мне и кричала. Я вас слушаю, устало вздохнула, совсем не хотелось слушать новые оскорбления. Не смей вешаться на Максиана, поняла? прошептала Бринетка, приближая своё лицо к моему. Я заметила иллюзию, скрывающую пару прощей. Качество иллюзии зависит от способности мага. Более сильные маги могут видеть сквозь неё. Как оказалось, она была очень слабым магом по сравнению со мной. Мне даже напрягаться не пришлось. Я и не вешаюсь. Мы просто танцевали один танец. пожала плечами, не находя в этом ничего особенного. На балах девушки часто меняют партнёров, но это ничего не значит. "Не ври мне", прошептала эта девка. Под покровительство захотела, даже Кариту выучила, чтобы очаровать его. Тут она совершенно неожиданно выхватила из-за корсажа короткий клинок. Я не был готов к нападению, отскочил от неё с громким вскриком. Моё падение сопровождалось странным шипением. Видел дымок, поднимающийся возле моего лица. А потом пришла и боль. Правый глаз заливало что-то горячее и мокрое. Щека ныла от сильной боли, потому что, стоило девушке сделать ко мне шаг, её отбросило от меня огненной волной. Я так и сидела, прижимая руку к щеке и плача, прикрывшись щитом. Девки, которых тоже прикрыли щиты, вскочили и убежали. Скорее ко мне подоспела вездесущий Вернер, она довольно грубо потащила меня куда-то. Наверное, только в кабинете Аурелиса я опомнилась. Мои сегодняшние знакомые сидели здесь же, плакались о Аурелисе и мели в руках чуть подкопчённые подолы платьев. Это уже слишком рядно. Директор прожигал меня строгим взглядом, и я поняла, что повторяется прошлая история. Снова моё слово против слова аристократа. Вы действительно им верите? спросила я, внимательно глядя в глаза мужчины. Кровь всё ещё лилась из раны, и мне приходилось постоянно стирать её ладонью. Аурелис взмахнул рукой, Рану обожгло болью. Кровотечение остановилось. Экстренное заживление при такой ране. Недопустимо. Мы же не на войне. У меня останется шрам. Твое поведение переходит все границы. Я закрывал глаза на твое агрессивное поведение. Видимо, зря. Ты исключена из школы. Завтра проведем ритуал запечатывания твоей силы. Он взмахнул рукой. Ко мне потянулись нити силы, чтобы наложить временный блок. Я щетинилась щитами. Просто отбрасывай от себя чужую силу. Аурелис приподнялся в кресле, удивлённый моей реакцией. Нет уж. Я сама ухожу, а так как школа отказывает защищать мои интересы, то этим буду заниматься сама. Огонь во мне ярился, бушевал, но я держала его в узде. Я требую вызвать полицию. Если этого не сделаете вы, то сама к ним пойду и буду настаивать на применении сферы памяти. Про сферу я только читала. Слышала, что это довольно неприятная процедура и энергоёмкая, но её применяли, если того требовал обвиняемый или свидетель. В кабинете воцарилось молчание, а Аурелис так и стояла, опиршись на стол руками, размышляя про себя: "Серьёзный я или нет?" Девушки взирали на меня с ужасом. "Хорошо, тогда я отправляюсь сама". Встать. Аурелис протянул руки в примиряющем жесте. "Нам всем стоит успокоиться". Присядьте, Тера Артен. Не хочется, скрестила руки на груди, не собираюсь уступать. Разговаривать я буду только приследователи. Хорошо. Аурелиус нервным движением взял кристалл связи и отошёл к окну. Что он говорил, я не слышала. Чтобы не сидеть рядом с девицами, прошла в дальнюю часть кабинета и присела на стул возле круглого обеденного стола. Меня всё ещё трясло после нападения и угрозы исключения. Лишь надеялась, что собеседникам незаметно, насколько сильно дрожат мои руки. Я здесь ни при чём. Блондинка вскочила со стула, с мольбой взглянув на меня. Я просто мимо проходила. Что ты такое говоришь? брянетка буквально шипела на подругу, брызжа слюной от злости. Мой брат добивается важного для него брака. Я не могу позволить связать нашу семью хоть с одним скандалом. Девушка продолжала жалобно глядеть на меня, не обращая внимания на негодование подруги. Я ведь на тебя не нападала. Если честно, и шла с ней, чтобы она глупостей не наделала. Только не успела ничего предпринять, не знала, что у неё нож. "Что?" взревела брюнетка, так стремительно вскакивая со стула, что тот покачнувшись, рухнул на пол. Глупости не наделала. Да кто она такая вообще? Пойдёт в полицию, так её отец быстро заткнёт. В кабинет без стука влетел взмыленный мужчина, прерывая экспрессивную речь девицы. Представительный, статный, лицо располагающее, открытое, сейчас было хмурым, светлые волосы с сединой. куртка стрижены. Кари глаза сразу устремились к резко притихшей бревнетке. Добрый вечер, Аурелис. Быстрый взгляд на директора. Да мы. Он чуть кивнул нам. Его глаза широко раскрылись, когда он узрел моё залитое кровью лицо. Почему девочке не оказали помощь? Я уже остановил кровь. Аурелис махнул рукой, не придавая моей ране никакого значения. Ага, экстренным заживлением. Спасибо за шрамы. Мэтэрастер Говорила даже не взглянув на него. Меня больше интересовал прибывший. Вы из полиции? Нет. Я Тес Рианы. Он указал на берет кукивком головы. Дэвин фон Риван. Мужчина прошёл ко мне, протягивая руку. С опаской вложила свою ладошку в его. Он сжал её в крепком рукопожатии и сразу отпустил. Думаю, целовать руки неуместно в данной ситуации. С этим не поспоришь. Ариадна Артен, представилась я. Почему не вызвали полицию? строго вопросила, переводя взгляд на Аурелиса. Того покоробил мой требовательный тон, но мне сейчас нечего было терять. Если не отстаю свою правоту, то лишь усь магии или вылечуй школы в лучшем случае. Магией я живу и дышу. Без неё погибну. Просто не захочу жить. Думаю, Аурелис надеялся, что мы обсудим ситуацию, не привлекая третьих лиц. Риван пояснял миролюбивым тоном, не выказывая пренебрежения ко мне. Похоже, мне придётся самостоятельно идти в участок. Или в этом нет смысла? Меня заткнут по утверждению вашей дочери? Рианне достался ещё один мрачный взгляд от отца. Послушайте, Тэры Артен. Риван подошёл ко мне ближе, проникновенно заглянув в глаза. Я просто прошу вас поговорить. Если после разговора вы всё же пожелаете отправиться в полицию, тогда я не буду вам препятствовать. Наоборот, сам вызову представителя порядка. Он говорил уверенно, не заискивающе. Его тон и уверенность напомнили мне отца. Может, поэтому я и отступила. Вот и отлично. Только давайте для начала всё же вызовем вам лекаря, кивнула, соглашаясь. Адреналин уходил из крови, воинственность сменялась усталостью. Аурелис, вызовешь? Конечно. Директор на этот раз вызвала лекаря по кристаллу, не сходя с места. Но для начала разберёмся, что произошло, предложил Тьер Иван, в том, что он глава рода, я не сомневалась. Новости про рот Риван Мелькали, но о чём именно, я не могла вспомнить. Кали, расскажи нам, что произошло. Правду, пожалуйста. Блондинка согласно кивнула, но действительно рассказала правду. Ариана добивалась внимания Максиана, разозлилась, увидев исполненную нами Кариту, пожелала приструнить меня, но говор успокоиться не реагировала, поранила меня ножом, применив бытовую магию, чтобы накалить лезвие. Испугавшись нового удара, Я отбросила их обеих огненным щитом. Дальше Риана побежала к директору, чтобы выставить меня нападавшей. "Ваша версия, Тера, Коля рассказала правду", отмахнулась. "По крайней мере, в моих словах теперь не сомневаются". Сейчас я была почти спокойна, уверенная, что магию у меня не отберут. В дверь в этот момент постучались. В кабинет вошёл лекарь школы, Борен Алькрейс. В кабинете Аурелиса был скрыт из-за шкафом санузел. Там лекарь помог мне смыть кровь. Осмотрел раны и просканировал тело на наличие других травм. Лезвие оставило ровные раны, но из-за ожога появились рубцы, которые неровно срастил Aurelis. Как я и предполагала, шрамы можно немного выровнять, но избавиться от них уже не представлялось возможным. Выглядело не то, чтобы жутко, но приятного мало. Сегодня впервые почувствовал себя красивой. Вот и итог. По крайней мере, больше ко мне с непристойными предложениями лесть не будут. слабое утешение, но хоть что-то». «Вашим родителям следует направить жалобу в связи с некорректными действиями Аурелиса». Старший Риван говорил строго, с каменным выражением лица, выслушав неутешительные выводы лекаря. «Я сирота». Вновь села за облюбованный стул. Риван сидел на стуле напротив, сложив руки на коленях. «Тогда я направлю жалобу от вашего лица, если вы не против». Аурелис дернулся на стуле, возмущенно взирая на Ривана. «Против я не была». От шрамов не избавиться, но хоть Аурелису воздастся за них. Лекарь тем временем просканировал Калли и Риану. У них было только несколько синяков, которые лекарь быстро залечил. После его ухода разговор вновь продолжился. «Терра, если вы обратитесь в полицию, нападение на вас подтвердится. Риану исключат», — заблокировав ее магию. «Но ведь ты этого не допустишь, папа!» — умоляюще протянула противная брюнетка, заискивающая глядя на отца. Лучше молчи, припечатал он, облив её взглядом со смесью презрения и злости. Ты, Рартен, возможно, вы не знали, но я баллотируюсь на пост премьер-министра. Он прав. Не знала. Пост премьер-министра появился совсем недавно. Народные волнения прекратились только когда власть пообещала изменить аппарат управления. Люди не желали больше трястись перед решениями возможного самодура, занявшего трон. Император оставался, но теперь законы и важные решения принимались после согласования с советом, состоящим из выбранных народом людей. Премьер-министр должен был управлять советом и согласовывать решения уже и с народом, и с императором. Семейный скандал мне не нужен. Вы, как никто другой, должны понимать, как много нужно изменить. Аристократы в школе ущемляют таких, как вы. В итоге они мешают им обучаться. Перспективный мак не получать должного образования. Нужно менять не только систему, но и отношение к магам из простых семей. Именно я хочу это изменить. Мужчина так воодушевленно вещал о своих планах и мечтах, что я невольно прониклась. Кажется, он действительно хочет изменить все к лучшему. Не думайте, что Риана останется без наказания. «Что?» — воскликнула вышеупомянутая. «Да, ты не ослышалась. Я успел уже десятки раз пожалеть о том, что признал тебя. Сегодня был последний твой проступок. Я лишаю тебя рода». «Более того, за нападение я требую твоего исключения и лишения дара». Тьер Риван взглянул на Аурелеса. «Раз нападение на ученицу подтвердилось, то я согласен с данным решением». Директор взмахнул рукой, направив временные блоки на Риану. «Также оплачу услуги лекаря Терри Артен. Я признаю, что экстренное лечение было неприемлемо. В свою очередь, род Риван выплатит вам компенсацию за нападение». «Отец, пожалуйста!» Риана бросилась в ноги Тьера Ривана. Тот недовольно помурчал себе, взглянув от вيديا руки от дочери. "Тэра Артен, что вы решили? Меня устраивают ваши условия, если наказание действительно будет иметь место. Тогда подтвердим соглашение магически". Мужчина поднялся, осторожно оторвав от себя уже бывшую дочь, как оказалось, она была признанным бастарддом. После мы уже магически закрепили наше соглашение. Я отстаивала себя и свою магию.